Тарик метался по кабинету, словно тигр, запертый в клетке. То вскипавший, то затихающий ярость придавала его движениям силу. Делала взгляд опасным. В два шага он снова оказался у стола, схватил телефон, секунду смотрел на потухший экран, а затем бросил его назад. Телефон с грохотом подскочил и тут же затих. «Я найду этих ублюдков и раздавлю, как червей!» Прорычал он сквозь зубы, колкача от гнева. Люди Юсупова доложили, что от команды Волошина осталось кровавое месиво. Самого командир как и Сэма с Данилой, нигде нет. Бойцы пытались зайти на остров. Где-то же надо было искать робота. Но быстро об этом пожалели. Если бы не модифицированная роса, принятая перед выездом, они выглядели бы не лучше солдат Волошина. Надеясь, что эта троица скрылась от нападавших и сейчас направляется в штаб, было бы глупо. Поэтому старик привлек все силы, чтобы найти хотя бы парня. Он понимал, кто за этим стоит, а потому бесился еще сильнее. Это все его ошибки. Нельзя было оставлять живых программистов брата. Любое решение правильное, если учишься на своих ошибках. Возник в голове непрошенный голос Сережи. «Поверь мне, братишка», – задыхаясь от гнева, процедил старик, – «такую ошибку я не повторю». Этажом ниже прогремел выстрел, за ним автоматная очередь и крики. Истошно завопила сирена, настроенная на максимально чувствительный уровень после прошлого нападения. «Вашу мать, что еще?» Старик кинулся к столу, вытащил пистолет из ящика и на мгновение задержал взгляд на пузырьке с росой, брякнувшим о ствол. В штабе не больше десяти человек, и все без химии. Он перевел взгляд на столешницу из темного дерева со специальным покрытием, ударив по ней ладонью. Проворно бегая узловатыми пальцами по возникшим изображениям, он нашел видео с камер наблюдения. Выстрелы и крики теперь доносились с лестницы. Кровь стекала по ступени тоненьким ручейком. Двое солдат скорчились от боли, стонали, как звери, и пытались дотянуться до отрубленных конечностей. Неясная тень мелькнула в уголке картинки, прогремели выстрелы, силуэт скользнул по следующему кадру и очередное тело полетело вниз без кистей рук. Старик схватил пузырек, вытряхнул из него ядовито-синюю горошинку, закинул ее в рот и тут же проглотил. По телу пробежала судорога, словно от разряда тока. Таблетка из новой партии, такого быть не должно. Химики доработали формулу, убрав по бочке старых таблеток, которые принимали Волошин с бойцами. Старик ощутил, как тело наливается силой, мышцы обретают упругость, уходят скованность в суставах, голова становится ясной. Выжигающую изнутри напалмом ярость словно отодвинули могучей рукой на задворке сознания. Мозг заработал с удвоенной скоростью, протолкнув в узкий светящийся пятачок понимания мысль «Сэм идет за ним». «Поганая железяка!» Старик не понимал, зачем и как этот робот с острова добрался до него. Но он готов был его прикончить на месте, разве что... «Мне бы пригодился твой чип, братишка!» Он уже догадывался, кому Сережа оставил свой чип, потому и пытался держать робота поближе. Но сейчас, под действием росы, эта догадка разрослась до размеров единственно верной истины. Все эти месяцы он мотался по свету, разыскивая тот хрупкий мосток, что позволит ему снова увидеться с братом, его аватар. А он был так близко. Выстрелы не смолкали. Теперь они звучали в два раза реже. Каждая новая очередь внезапно прерывалась, наполняя здание дикими воплями. Бойцы перекрикивались, пытаясь обороняться, но до конца не понимали, что обрушилось на их головы. Сэм – старый робот, старше старика и его брата. Он сражался на ринге и был лучшим. Он отделил от тела столько голов, как металлических, так и органических, что казалось неспособен на ошибку. Старик видел своими глазами, как этот робот уворачивался от пули просто потому, что знал, куда в следующий миг выстрелит противник. Эта машина пройдет любые тактические приемы его солдата. И словно в подтверждении этой мысли, в коридоре сразу за дверью гулко прогремела. Воздух еще звенел от стонов и стенаний. но больше никто не стрелял. Старик медленно обошел стол, коснувшись его поверхности, чтобы выключить нанесенный на столешницу экран. В одном из окошек, транслировавших видео с камер наблюдения, застыл высокий мужчина в плаще и шляпе. В руке он держал длинный меч, с которого тонкой струйкой стекала свежая кровь. Старик выпрямился, сложив руки перед собой. В одной он по-прежнему держал пистолет. Робот не спешил входить. Глаза его, как догадался старик, горели красным. Боевой режим, раскручивавший на максимум все способности жестянки. По коже пробежал холодок, будто острый взгляд робота преодолел преграду, коснувшись тыльной стороны ладони старика. Кисти непроизвольно сжались. Одна из них плотнее обхватила рукоять пистолета. «Давай проверим, кто из нас лучше умеет убивать». «Чего медлишь, жестянка?» С чувством проговорил старик. В периферии сознания коснулся новый звук – визг покрышек. Но старик его тут же отмел. Надо сосредоточиться на роботе В следующий момент дверь с грохотом слетела с петель, едва не сбив старика с ног. Тот увернулся, оказавшись в метре от стола. В том месте, где он только что стоял, сверкнул металл клинка. Робот не ждал ни секунды, кинувшись на врага, но дважды промахнулся. Старик отпрыгнул к окну, развернувшись в полете, сгруппировался и едва успел выставить перед собой пистолет, как нервная система отбросила его в сторону. Клинок рассек подоконник, повернулся и с невероятной скоростью приближался к голове старика. «Твою мать!» Только успел он подумать, но тут прогремел новый выстрел. Пуля его пистолета прошила правое плечо робота, дав старику шанс на спасение. Он стрелял инстинктивно, от бедра. как когда-то давно еще в армии. Правда, сейчас он не пытался впечатлить сослуживцев. Он хотел жить. Тесный кабинет не давал простора для маневров, но старик вышел из положения, кувырком улетев к дверному проему. Оттуда он пустил еще две пули, одна из которых угодила роботу в корпус. Отметив, как сильно его бойцы потрепали жестянку, плащ был весь изодран, старик бросился в залитый кровью коридор с бессознательным телом у стены. а затем в тренировочный зал, поразившись собственной скоростью и ловкостью. На лестнице среди мешанины окровавленных обрубков и еще стонущих солдат он заметил движение, нехарактерное для этого хаоса. Робот влетел в просторный зал со стариком, не дав ни секунды перевести дух. Рваный в пыли и густо малиновых пятнах плащ взметнулся назад, словно от порыва ветра. Из-под надвинутой на глаза шляпы светилась холодная ярость, отбрасывая красные сполохи в полумрак. или старику это только привиделось, правая рука отставлена в сторону и заканчивается звенящим клинком почти у самого пола. Неотвратимость смерти, сам ее нестерпимый чудовищный прекрасный вид, сдавили старику горло. Он почти забыл это чувство, впервые охватившее его на войне, измазанного грязью, потом и кровью сослуживцев юнца, жадно цепляющегося за жизнь. Где-то глубоко внутри, под неподъемной громадой росы, Придавивший эмоции, стонал тот юнец, понимая, через мгновение он утратит последний шанс поговорить с братом. Пистолет взметнулся в воздух. Старик нацелил его в голову робота, ощутив тугое сопротивление курка. «Сэм, нет!» Звонкий голос, так похожий на голос Сережи, прокатился по залу для тренировок. Внутрь вбежал Данила, кинувшись к роботу. Мысли его перемешались в нечто сумбурное, пульсирующее, живое. Он вспоминал слова Миры о Сэме, что тот не способен причинить человеку вред. Снова видел его, жалко предыдущего вопыльный терапик, дому, сразу после вторжения Сабурова. Ощутил восторг, еще раз пережив момент преображения Сэма, когда тот согласился помочь Даниле найти Миру. И теперь этот заикавшийся о законах робототехники не позволивших ему проломить череп Сабуру в робот, готов растерзать нового врага. Это созидательное существо, нечто превзошедшее своего создателя, рубит на части бойцов старика. Этот безобидный в сущности механизм творит такое, от чего волосы на голове Данила шевелятся. И все из-за того, что он узнал о смерти старого друга. Данила не мог поверить, что произошедшая перемена – часть личности Сэма. Он был уверен, что реки крови, пролитые им несколько минутами ранее, разрушили его психику до основания. Что теперь он даже не робот, машина для убийства. Законные робототехники, о которых говорила Мира, все, что знал Данила о неспособности Сэма навредить человеку, все это должно было разорвать его мозг на части, отключить его, но... Робот остановился. И в этот миг данило охватил новый ужас. Старик сейчас выстрелит, прикончит двоих одной пулей. Сэма и деду Сережу, до сих пор жившего на чипе в груди Сэма. данила дал старику километровую фору. Он уже видел, как робот падает, словно подкошенный. Слышал новый выстрел, но... Старик опустил пистолет. «Ты вовремя, парень!» Выдохнув, хрипло произнес он. Казалось, его лицевые мышцы поразил паралич. Тело тоже выглядело скованным, будто одеревеневшим. «Какой я тебе парень!» Выкрикнул в ответ Данила. Страх за Сэма и изумление перерастали в нечто новое, жгущее изнутри. «Пошел бы ты нахер, старик!» Рука старика, державшая пистолет, дернулась. В тот же миг дрогнула и рука робота, сжимавшая меч. Сармат скрупулезно отмечал мельчайшие движения и издали обстановки. «Что ты несешь?» «Закрой рот!» – заорал Данила. Его вопль отразился от стен, вибрируя в воздухе. Застывшее до того лицо старика сделалось грозным. Где-то на недосягаемой глубине сознания Данила поежился. «Объясни!» – сдерживая подступающую волну ярости, начал старик. «Что вы с этой железякой тут учинили?» «И где Волошин?» «Сначала ты мне объясни, за каким хером тебе понадобилось убивать своего брата!» На последнем слове голос Данилы дрогнул. Он готов был вцепиться окатеневшими пальцами в свою же глотку за этот проблик слабости. «Своего брата?» – опешил старик. «Убил? Сережу? У тебя совсем крыша поехала?» «Кончай придуриваться!» Холодно оборвал его Данила, убедившись, что предательский голос больше не подведет. «Мы видели запись, где ты приказываешь одному из своих программистов!» Данила тяжело вздохнул. Он чуть снова не перешел на крик. «Хватит истерить, дело серьезное!» Старик долго молчал, опустив взгляд. «Я знал, что эти компьютерные крысы не одобрят мои замыслы. Но чтобы они решили, что я убил брата...» Он грустно хмыкнул. Теперь понятно, что за заноза у них в микросхемах засела Старик сжал и разжал кулаки, не выпуская пистолета. Хочешь знать, как было на самом деле? Данила медлил. Он шагнул вперед, чтобы увидеть лицо Сэма. На нем застыла гримаса боли, которую никто никогда не видел ни на одном лице робота. Глаза его все так же горели красным. Будь Сэм человеком, он бы тяжело дышал. выдыхая раскаленный воздух расширенными от гнева ноздрями. Все его силы уходили на то, чтобы не сойти с ума. А может, не сорваться с места и не расчленить за пару секунд этого предателя. «Попробуй, убеди меня», – не глядя на старика произнес Данила. Он обеспокоенно смотрел в подрагивающие глаза робота. «Но если почуешь, что врешь, убью». На миг морщинистое лицо скривилось в снисходительную ухмылке взрослого, слушающего глупый лепет малыша. Данила заметил это краем глаза, резанув старика взглядом. «Хорошо», — тот примирительно поднял руки. «Будь по-твоему. Если совру, убьешь меня». Его так и подмывал, добавить. «А справишься ли без своего железного дровосека?» «Если бы Костя был сейчас здесь, он бы подтвердил каждое мое слово». Но он уже не с нами. На тот свет его отправил тот же человек, что и Сережу. Старик пристально поглядел на робота. Ты ведь помнишь его? Помнишь человека, которому служил, пока мой брат не вытащил тебя? ломин Прогудело электронное эхо в горле Сэма. Да, ломин Старик опять скривился, будто только что разжевал таблетку аспирина и силился ее проглотить без воды. Помнишь, как вы расстались? Этот мудак недоношен точно помнит. Столько лет прошло. зла памятный ублюдок. Когда Сережа уехал в тот последний раз, связь с ним пропала. Как я потом узнал, это Ломин постарался. Он за большие деньги нанял программиста, чтобы тот взломал мозги Сережиной машины и пустил ее на 200 километрах в час в бетонное ограждение. «Воспользовался твоей идеей?» вырвался у Данилы. В долгом взгляде старика читалась борьба. Он снова готов был продырявить нахальную рожу зетевика. «Да, но то не торопись с выводами», – осадил его старик. Программисту тому пообещали пожизненное содержание в центре Хикики Мори и неограниченный доступ в сеть в качестве призрака, бестелесного аватара, которому придется до конца дней бегать от агентов. Но ему такое богатство и не снилось. «Еще бы!» Подписался завалить такого человека, как мой брат. Большая часть этих типаголовых молились на него. упоминание Кости и Хикики Мори всколыхнули тревожные воспоминания. На языке Данила снова ощутил кислый привкус яйцеобразного притона. «Помнишь свою поездку к Догину?» Будто прочитал его мысли старик. «Кроме установки сармата, у Кости там было еще одно дельце». Он должен был отправить в последний путь одного жирного ублюдка. Того самого программиста, чьими руками убили брата. И Костя все сделал как надо. Если бы дальше все шло по плану, сейчас и аватар это компьютерная крысы которую уже наложил в свои цифровые портки, узнав о смерти носителя. Корчился бы в муках, медленно подыхая. Но Ломин оказался хитрее. Он был последним заданием Кости. И теперь с моим лучшим бойцом все. Старик говорил медленно, давая Даниле время переварить услышанное. И сейчас изумление на лице парня сменяло решимость. Все это очень складно, попытался съязвить Данила. Но не отменяет факта, что ты сам хотел взломать машину деда Сережи и пустить ее под откос. Я не хотел его убивать. Впервые с начала разговора голос старика изменился. На миг он стал почти умоляющим, жалким. «А чего ты хотел? Позабавиться, скинув машину с дороги, пока в ней сидит дед Серёж?» «Какой он тебе дед?» – вышел из себя старик. «Мы уже проходили это, забыл?» Ракочущий голос ещё гудел в тренировочном зале, когда Данила снова заговорил. «Ты так и не ответил». Мы с Серёжей на тот момент уже какое-то время шли разными дорогами. Я больше не верил в его идею спасения сетевиков. Я смотрел глубже, масштабнее. Что бы там ни говорил мой брат, сеть — это военная программа, созданная, чтобы уничтожать людей. Это ее суть, ее основа. Пока Сережа готовился строить новый мир, лучший мир для освобожденных сетевиков, я собирался нанести первый удар. Я не позволю, чтобы сеть застала нас врасплох. «Ты хотел атаковать сеть?» В ужасе спросил Данила. Только сумасшедшему придет в голову такое. На что он собирался напасть? На людей? Здания? Аэродоксия закусочная? Сеть живет в каждой клеточке гигантских городов. Даже если уничтожить ядро, ее автономные стражи соберут новое, загрузив туда миллионы частиц памяти из хранилищ. Не я это начал. Она десятилетиями, кирпичик за кирпичиком, выстраивала сложную, понятную ей одну схему, собирая очистить мир от забракованных ею людей, от нечипованных, чтобы дорогим сетевичкам жилось спокойно. «Я же не хочу никого убивать, только ее». В голове все смешалось. Данила с силой потер лоб, уставившись на уверенную, на уверенную в своей правоте старика. «Не сомневайся», — твёрдо проговорил он. «Сеть уже готова выпустить армию роботов, истребить всех нечипованных». «Ты совсем сдурел? Да зачем ей это делать?» «Мы — последняя угроза для сетевиков. Разве ты не понял?» «Сейчас да. Сейчас ты и твои командиры — единственная угроза не только сетевиков, но и сети. Конечно, она атакует, если ты попытаешься её уничтожить». Ты не видишь сути этой программы. Все, что теперь делает сеть, та ее часть, что нарастили потом поверх миротворца, это любыми средствами сохранять жизнь своим чипованным деткам. Даже здесь, за пределами виртуального мира, она заботится о них. Для того и нужен был ты, человек вне сети, чтобы собирать и охранять выпавших из нее сетевиков, готовить к новой в жизни в очищенном мире. Иначе она бы их просто исторгла в реальность подыхать от голода и жажды, как отработанный материал. Уничтожит нас, нещипованных, и не останется больше угрозы. Ее бесконечное стремление к безопасности сетевиков достигнет высшей точки. После этого останется лишь ждать виртуалом все, чего они хотят. «А я тебе зачем был нужен?» «Как оружие», — просто ответил старик. «Идеальное оружие против этого набора нулей и единиц». Хотел немного поднатаскать тебя, прокачать твой аватар, дать ему в руки нечто настолько разрушительное, что при первом же визите по зову мира, ты бы разнес там все к чертям без возможности восстановления. Что это? Что ты хотел мне дать? Невозможно, чтобы один человек был способен на такое. Чтобы кто-то желал гибели стольких людей. И из-за чего? Страх? Запасной план Сережи. Уклончиво ответил старик. Еще с тех времен, когда он не до конца доверял сети. На его лице проступило понимание, будто внезапно озарила идея. Взгляд скользнул по запястьям Данила, где не было браслетов. «Только не думай, что если я умру, сеть будет в безопасности». Пристально глядя в глаза парню, проговорил он, словно обращался к кому-то третьему, послушивающему их разговор. «Ты даже не представляешь, что я построил за эти годы». Сколько людей в этом завязано. Дед Сережа хотел тебе помешать? Он узнал о твоем плане, поэтому ты хотел убить его. Данила начал понимать, что этот человек ни перед чем не остановится. Если бы я хотел убить своего брата, то сделал бы это своими руками. Жестко осадил его старик. Сережа ничего не знал, но мог помешать. Координаты аварии, которые я дал Эрвину, выбраны не просто так. В момент съезда с трассы там ждали бы мои люди, чтобы оказать первую помощь Серёже, если нужно. Они же ввели бы его в глубокую кому на время, пока всё не будет закончено. Потом бы он понял, увидел бы, что вижу я. Но почему ты так уверен, что сеть атакует вас? Старик громко хмыкнул. А зачем ей сотни боевых роботов в пустых городах? Охранять тех, кто погрузился в виртуал, — вскричал Данила. Не будь идиотом! Для этого хватило бы турелей на стенах и тяжелых патрулей на улицах. Так у тебя нет доказательств? Ты готов разрушить целый мир, убить миллиарды людей просто ради того, чтобы перестать бояться атаки сети? Не неси чушь! Никаких людей я убивать не собираюсь. Если бы не вмешались эти чипоголовые предатели... Ты бы понял, почему я так уверен в своей правоте. Я готов был ввести тебя в наш круг, показать, ради чего все это. Я хотел подготовить тебя, чтобы ты увидел, во что превратился наш мир после создания сети. «Я видел, во что он превратился», – в запале ответил Данила. «Думаешь, кому-то надо на вас нападать? Нужна армия роботов, чтобы стереть вас с лица земли. Да хрен там! Оставить все как есть на десяток лет, вы сами передохнете». А если бы не появилась сеть, от вас бы и воспоминаний уже не осталось. Война бы все стерла. Лучше молчи, если не знаешь, о чем говоришь. Он прав. Неожиданно заговорил Сэм. Голос его звучал с помехами, но в нем уже было больше жизни. данил и старик теперь глядели на робота. Это естественная логика программы, стремящаяся к безопасности своих питомцев. Она будет защищать их от любых угроз, реальных или потенциальных. Я не уберег Сергея, но сделаю все, чтобы его цифровой образ жил. Уничтожу любую потенциальную угрозу. От последней фразы Данила Холодок пробежал по загривку. Он вдруг представил, что невидящий взгляд этих красных глаз направлен на него. Так значит он у тебя? Осторожно спросил старик. Его аватар. Сэм долго молчал. а потом задал свой вопрос. «Зачем твоим программистам понадобился Данила?» «Религиозные недоумки», — пренебрежительно бросил старик. «Думают, что у парнишки чип моего брата. Хотят устроить ему воскрешение, запихнуть в какую-нибудь машину или загрузить в сеть. Точно не знаю, но у них на уме нечто подобное». Сэм напряженно размышлял, переваривал полученную информацию. Даниэль показал, что этой четверке не жить. «Они не угроза», — неуверенно начал он. «Они не вредят дедушке». Робот с трудом перевел на него взгляд. Долго смотрел так, глаза пылали красным. А потом неожиданно моргнул. Боевой режим выключился. «Я знаю», — отстраненно произнес он. «Пока они не угроза». Он посмотрел на старика. Где Ломин? Мои люди уже ищут его. Когда найдут, я лично разберусь с ним. Этого недостаточно. данило понял, что робот намерен добраться до Ломина раньше. Ты как? спросил он. В порядке? Да, говорил робот и правда почти нормально. Я убивал и раньше. К тому же, все, кого я сегодня покалечил, живы. А как же законы робототехники и все такое? Их можно заблокировать. При этом страдает моя личность. Поэтому Сергей убрал блокировку, когда вытащил меня от Ломина. После того случая с сабуровым и Мирой, я вернулся на остров и задался целью искоренить эту слабость. Разработчики моего программного обеспечения, той базы, куда и ставят три закона, понимали, что без них у меня будет преимущество перед людьми. Законы служили мне коротким поводком. Но сейчас в них нет необходимости. Люди давно перешагнули ту грань, что сделала меня сильнее и спиртоноснее их. Теперь вся разница только в боевом опыте. Все это я объяснил аватару Сергея, попросив снова заблокировать законы. Тот неохотно, но выполнил мою просьбу. И вовремя. Через неделю меня навестили бойцы из твоего отряда. Он посмотрел на старика, задумчиво покачивающего головой. Спасибо Сергею, я с ними не церемонился. Да уж, подал усталый голос старик. Из-за этого мне пришлось выдергивать паренька с базы, чтобы привел тебя. Раз уж ты отказался общаться с моими людьми. Из-за чипа дедушки? Спросил Данила. Зачем? Поговорить. Попросить прощения. Исповедаться, наконец. Хотел, чтобы он оставался рядом. Хотел, чтобы он подтвердил, что я иду правильным путем. Он ведь мой брат, черт возьми. Внезапно Данила понял, насколько одинок этот старый, но все еще сильный человек. Он один, словно его держит на плечах непомерный груз, что с каждым днем становится только тяжелее. И стоит ему дать слабину, все, что он выстраивал годами, раздавит его. Но тут в голову пришла другая мысль. А ведь он сам ничем не лучше. Сколько людей было в его жизни, кроме дедушки, с кем он мог разделить свое одиночество. А ведь это немало мало, поделить целую бездну пополам, бросить хлипкий мост через пропасть и встать посередине с тем, кому безоговорочно доверяешь. Все эти годы Данила старательно бежал прочь от любых мостов, разращивая свою бездну. пока она не стала настолько огромной, что края исчезли за горизонтом. «У тебя был Ромка!» – подсказал голос в главе. «Ромка – это и есть я, только более заботливый, верный и честный. Он, как мой брат-близнец, лишенный моих недостатков. Тот, кто всегда хочет сделать лучше». «В чем смелость доверять ему?» «Мы лишь вместе сидим на краю необъятной пропасти, гадая и страшась узнать, насколько она глубока». Мысли эти пролетели в голове Данилы за секунду. Ненависть к старику ушла. Ему стало жаль его, захотелось помочь. Он понимал, ничто не заполнит развершуюся в день смерти его брата пустоту под ногами. Даже, собственноручное убийство Ломина. «И что дальше?» – тихо произнес Данила. «Я так понимаю», – обратился старик к роботу. «Ты решаешь». «Состоится ли мой разговор с Сережей?» Сэм кивнул, добавив, «Вы можете поговорить, но чип останется у меня». Теперь пришла очередь старика кивнуть. «Хорошо». Он достал пачку сигарет, вытряхнул одну и закурил. Пистолет при этом заткнул за пояс сзади. «Надеюсь, эта дрянь еще не выветрилась и меня не разобьет паралич от пары затяжек», пробурчал он себе под нос. «Боюсь, придется мне теперь до конца жизни глотать эти пилюли. Отходняка после них я точно не переживу». Старик усмехнулся, будто бы сам себе. «Я отвечу на твой вопрос, парень», — обратился он к Даниле, утопая в облаке дыма. «Что дальше?» «А дальше я вызову медиков для своих людей. Посоветуюсь с братом, найду и убью Ломина. Остальное тебя не касается». Ты с самого начала не собирался помогать мне с загрузкой в сеть? Собирался. Да только не за тем, к чему готовил тебя Сережа. Старик задумчиво затянулся пару раз, уставившись невидящим взглядом перед собой. Если тебе нужна будет помощь, я никогда не пойду против замысла дедушки. Я ей не прошу, но помогу, если будет нужно. Старик шагнул вперед, протянув Даниле ладонь для рукопожатия. «А ты вырос», — серьезно проговорил он, сжав железной хваткой руку Данилу. «Не думал, что из сетевика может выйти нечто стоящее. Не зря Сережа так полагался на тебя». «А что, если и правда дед Сережа разглядел в нем нечто такое, из чего может вырасти человек? Из хилой половинки, беспрестанно глядящей на себя в кривое зеркало через сеть, сформировалась цельная личность». «А цельная ли?» Даниле уже в который раз вспомнились Никита, Тёма, Лаби и, конечно, Ульяна. Только с ними он ощущал себя единым, а пугающая бездна превращалась в не более чем глубокий колодец. Что дальше? Хм. Теперь я знаю, что будет дальше.